Глава семнадцатая Эннет Корвал и Саймон уютно устроились в угловой кабинке этого частного клуба, скрывшись за дырявой тканью. Саймон уже успел сопоставить факты. Не о матери а о Рона. о ней он не получил никакой информации, но он узнал о клубе. Они явно торгуют тут чем-то с черного хода, скорее всего, наркотики. Это никакой не паб или бар. Это частный клуб, и он живет по своим правилам. Гостиница – это фасад для легализации ее деятельности. К тому же, вероятно, там она отмывает большую часть денег, которые получает здесь. Конечно, это его предположение, и он может ошибаться. Эти его, так сказать, умствования не дотягивают даже до уровня шаткой гипотезы, Но в любом случае заводить об этом речь он не собирается, если, конечно, не возникнет крайней необходимости. Но сама версия казалась ему верной. «Уайли и я. Наш брак несколько старомоден», — она помолчала, качая головой. «Не знаю, зачем я вам говорю это. Наверное, просто старею. Аарон мертв, и, возможно, вы правы, мистер Грин. Саймон». «Мне больше нравится мистер Грин». «Возможно, я прав в чем?» — Эннет развела руками. «Может быть, здесь есть какая-то связь между тем, что случилось в прошлом, и тем, что происходит сейчас. Но кто я такая, чтобы говорить об этом?» Саймон ждал, но не очень долго. Эннет с жаром продолжила. «Я ведь не отсюда родом. Выросла в Биллинге, штат Монтана». Рассказывать вам, как я оказалась в этой части Коннектикута, то не обязательно. Ветром принесло, жизнь есть жизнь. Но когда я познакомилась с Уайли, сыну его, Аарону, было уже девять лет. Многие женщины здесь считали, что Уайли заманчивая партия, отец-одиночка, сам воспитывает мальчика, владелец прекрасной гостиницы и фермы. Кое-кто задавал, конечно, Уайли, вопросы про мальчишку и про то, куда подевалась его мать, но он деликатно от них отделывался. Не любил говорить об этом. Бывало, у него слезы на глаза наворачивались, даже со мной не любил. Но, в конце концов... О, эту историю я услышал даже раньше, чем он сам мне рассказал. Об этом здесь все знают. Уайли познакомился с матерью мальчика, когда в его жизни был такой период, когда он... Не хотел связываться с этой гостиницей. Как и всякие, кто вырастает здесь, Уайли мечтал сбежать отсюда. Отправился путешествовать по Европе и в Италии познакомился с одной девушкой. Ее звали Бруно. Это было в Тоскане. Так мне рассказывал Уайли. Какое-то время они вдвоем работали на виноградниках. Он говорил, что работа на виноградниках почти то же самое, что и в гостинице. Во всяком случае, есть что-то общее. Он слегка затасковал, захотелось вернуться домой, так он говорил. Она указала подбородком на банку с пивом, что это вы совсем не пьете. «Вообще-то я за рулем. Да что вам будет с двух баночек? Вы как маленькая девочка. В том-то и штука, что будет». Это Ингрид могла пить крепкие напитки по несколько часов кряду и не в одном глазу, а Саймон выпивал пиво две кружки и чуть на стенку не лез. И что было дальше? Ну, они влюбились друг в друга. У Айли и Бруно романтично, правда? У них родился мальчик, Аарон. Все шло прекрасно, пока... В общем, пока Бруно не погибла. Она погибла? Эннет молчала и не шевелилась, словно застыла. «Как это случилось?» — спросил он. «Автокатастрофа. Лобовое столкновение на автостраде А-11. Да, Уайли всегда добавлял эту подробность. Автострада А-11. Я как-то ездил туда, даже не знаю, зачем. Это дорога между Пизой и Флоренцией». Он говорил, что Бруно поехала в гости к своим родственникам, а он с ней ехать не захотел. Перед самым отъездом они даже поругались из-за этого. «Понимаете, Уайли должен был ехать в машине вместе с ней», — так он рассказывал. Поэтому и говорил, что это он во всем виноват. Ему тяжело вспоминать об этом, сразу на глазах появляются слезы. Она посмотрела на него поверх стакана. «Мне кажется, вы не очень верите в эту историю», — сказал Саймон. «Правда?» «Да». Уайли всегда с жаром об этом рассказывает, с выражением, как на сцене. Веришь каждому его слову. «Но вы не верите?» «Нет, я верила». «Но, понимаете, я также думала, почему Бруно поехала в гости к своим родным», и не взяла с собой маленького сынка. Вы бы сделали именно так, верно? Представьте, молодая мама едет по автостраде, тут она обозначила пальцами кавычки, в гости к отцу и матери. Всякая мать обязательно взяла бы с собой ребенка. Вы спрашивали об этом у Айли? Нет, я ничего не говорила. «Я думала, с чего бы мне это делать? Кто бы стал сомневаться в такой истории?» В пропахшем пивом помещении потянуло холодком. Саймон хотел о чем-то спросить, но еще больше хотел, чтобы Эннет продолжал рассказывать, и он промолчал. После этого несчастного случая Уайли вернулся домой, сюда, к своей гостинице». Он боялся, что родственники Бруны обратятся в суд, захотят забрать ребенка себе или как-то привлечь его. Они ведь с Бруной так и не поженились официально. В общем, он забрал ребенка и улетел в Штаты. И они стали жить в своей гостинице вдвоем. Она пожала плечами и умолкла. Вот и конец истории. «Значит, — сказал Саймон, — мать Аарона погибла». «Так, — говорит Уайли». «Но когда я спросил, жива ли она, вы сказали, что не знаете». «А вы быстро соображаете, мистер Грин». Она подняла бокал и улыбнулась. «Какого черта я вам все это рассказываю?» Она смотрела ему в глаза и ждала ответа. «Может, потому что у меня открытое лицо?» Попробовал угадать Саймон. «Вы похожи на моего первого мужа». «Он тоже был человек открытый?» «Нет, черт бы его побрал». Пауза. «Но боже мой, как он был хорош в постели!» «Значит, у нас с ним есть кое-что общее», — Эннет фыркнула. «Вы мне нравитесь, мистер Грин». «Да ладно, какого черта? Не понимаю, как это может вам помочь, но все-таки. Я видела кое-что, странная штука. Дурное всегда остается, оно никуда не уходит. Ты его в дверь, оно в окно». «Закопаешь, само лезет из-под земли. Кидаешь на дно океана, прилив выбрасывает его на берег». Саймон молчал и ждал. «Вы храните старые паспорта?» — спросила она. «После того, как срок вышел». «Да». Саймон и клиентам своим советовал делать то же самое на всякий случай. Мало ли понадобится показать, что они побывали там-то и там-то, У него в огромном количестве хранились официальные бумаги, потому что никогда не знаешь, что пригодится. Вот и Уайли тоже. Причем прячет подальше, чтобы никто не нашел. Хранит в специальной коробке в подвале. Я ее случайно нашла, и знаете что? Что? Энет приложила ладонь ребром к уголку рта и театральным шепотом произнесла — Уайли никогда не был в Италии. Офис тату-салона «Татуировка, пока ты ждешь» представлял собой застекленную кабинку, и сидящему в ней человеку прекрасно были видны и стулья для клиентов, и работающие художники, и приёмная, а также сам он был у всех как на ладони. Но монитор компьютера... Обращен был к стене, и хотя секретностью здесь, так сказать, и не пахло, увидеть, какие открывают файлы, в какие сайты залезает сидящий за столом, не было никакой возможности. Рабочий стол был большой, на двоих. Работать можно было, сидя лицом друг к другу. Он был усыпан обрывками бумаги, тут же лежали три пары очков для чтения, около дюжины разнокалиберных ручек и маркеров. Слева лежал пакетик вишневых леденцов от кашля. Валялось несколько книжек в мягких обложках, а также разбросанные в полном беспорядке счета. В центре стола стояла обращенная к стеклянной стене слегка поблекшая фотография, на которой были сняты шестеро мужчин с широченными улыбками. Двое стояли впереди, положив руки друг другу на плечи, остальные четверо чуть позади, со сложенными на груди руками. фотографировались перед салоном. Судя по ленточкам серпантина и гигантским фальшивым ножницам, это был день его открытия. В одежде, бородах на лицах, позах, да и во всей обстановке было что-то общее с обложкой альбома рок-группы «Дуби Бразерс». Елена взяла фотографию и показала Напу. Нап кивнул и ткнул пальцем в парня, стоящего впереди справа. «Это жертва, Демиан Горс». Палец его скользнул к парню, стоящему рядом, внушительных размеров чувак, с головы до ног, одетый в байкерскую кожу и с закрученными кверху усами с проседью. «Это его партнер, Нейл Раф». Елена уселась во вращающееся кресло перед монитором. Мышка компьютера была красного цвета и в форме сердечка. Елена не сразу оторвала от нее взгляд». Интересно. Компьютерная мышка Демиона Горса имеет форму сердечка? Настоящий сыщик подвергает анализу все, что находит, и лучшего еще никто не придумал. Сконцентрируйся на конкретной цели, а твоя цель — найти Генри Торпа, хотя Джоэл всегда говорил, что нельзя забывать и об уничтоженных безвозвратно разрушенных потерянных жизнях. Итак. В этом кресле сидел Демиан Горс. Этой мышкой в форме сердечка он пользовался. Мышку ему наверняка подарили. Для себя такие вещи не покупают, и тот, кто подарил ее, хотел, чтобы Демиан знал, есть человек, который его любит. «Не давай чувствам затуманить тебе разум», — говаривал Джоэл. «Чувства должны только подстегивать тебя». Елена тронула мышку, и экран засветился. На нем появилась фотография Демиана Горса и Нейла Рафа, а между ними стояла женщина постарше. Они были на каком-то пляже, все улыбались. Посередине экрана окошко для ввода пароля. Елена вопросительно посмотрела на Напа, будто он мог знать этот пароль, но тот лишь пожал плечами, понятия, мол, не имею. Монитор был обклеен листочками». Она пробежала по ним глазами, может, на одном из них есть пароль, но ничего такого в глаза не бросилось. Она открыла верхний ящик стола, тоже ничего. «У вас есть человек, который может его взломать?» спросила она. «Да, но он сейчас не здесь». Распахнулась входная дверь, и в тату-салон ворвался некто, очень похожий на Нейла Рафа с фотографией. Только сейчас он был не в коже, а в джинсе, то есть смотрелся еще более старомодно, чем на фотографии, а лихо закрученные усы теперь были почти сплошь седые. Но ошибиться невозможно, это был именно он. Покрасневшими и распухшими от слез глазами ошарашенный Нейл Раф обвел свое заведение, будто видел его в первый раз в жизни. Наб поспешил ему навстречу. Елена молча наблюдала. Нап положил руку ему на плечо, наклонил голову и тихо заговорил. «Делает все правильно». И снова манера Напа заставила ее вспомнить о Джоэле. Опять защемило сердце, Господи, как ей его не хватает. Не хватает разговоров, общения с ним, его души. Но вот в данный момент она не могла не подумать, что ей очень не хватает и просто физической близости с мужчиной, Кое-кому это покажется странным, но эта близость с Джоэлом была лучшим, что она имела в жизни. Ощущение его тяжести на себе, его взгляд, когда он смотрел на нее в минуты близости – Он смотрел так, словно она единственная женщина во всем Божьем мире. И еще ей не хватало, и куда подевался здесь ее пресловутый феминизм, чувство защищенности, когда она стояла с ним рядом, а он возвышался над ней, как башня. Все это пришло ей в голову, потому что, глядя на фотографии Горса с Раффом, Вспоминая, что говорил Нап об этих двух совладельцах бизнеса, которые всегда забирают деньги с собой, везут домой и кладут в их сейф, и, видя опустошенное лицо Нейла Рафа, она вдруг поняла его горе, его душераздирающее, всепоглощающее чувство утраты не просто друга и партнера по бизнесу, а спутника жизни». Она могла бы спроецировать это на себя, но не стала об этом думать. Наб усадил Рафа на кожаный диван в приемной, развернул кресло и сел напротив этого охваченного глубоким горем человека. В руке он держал блокнот, но ему не хотелось, он даже боялся показаться нечутким, поэтому записывать ничего не стал. Елена ждала, а что ей еще оставалось делать? Через полчаса, выразив свои соболезнования, Елена снова взялась за компьютерную мышку сердечко Экран осветился, и на нем опять появилась фотография. О, Господи, сказал Раф, повернувшись к напу. А Керри об этом сообщили? Керри? Это мать Демиана, боже мой, она ведь с ума сойдет, когда узнает. Как с ней связаться? Давайте я ей позвоню. Нап на это никак не отреагировал. Она живет в Скотсдейле, у нее там квартира. Живет одна. «Дэмиан, это все, что у нее есть», — сказал Раф. «Есть», — подумала Елена. «Все, что у нее есть». Все еще употребляет настоящее время. Так часто бывает. «У Дэмиана были братья или сестры?» — спросил Наб. «Нет, никого. У Керри не могло быть своих детей. Демиана она усыновила. А его приемный отец...» «Сгинул куда-то». «Они развелись. Развод был ужасный. Дэмиону тогда было три года. С тех пор приемный отец не участвовал в его жизни», — Елена показала на компьютер. «Вы знаете пароль?» Раф моргнул и отвернулся. «Конечно, я знаю пароль. Не могли бы вы сообщить его мне?» Он снова моргнул, глаза его наполнились слезами. «Гуанакасте», — Раф продиктовал ей слово по буквам. «Это...» «Провинция в Коста-Рике», — сообщил он. «О», — произнесла Елена, не зная, что еще тут можно сказать. «У нас... у нас был там медовый месяц, это наше любимое место». Елена нажала на клавишу и стала ждать, когда на экране появятся иконки. «Что вы ищете?» — спросил Раф. «Это ведь компьютер Демиана?» «Да, это наш общий компьютер». «Опять настоящее время». «В вашей сети есть еще другие компьютеры?» – спросила Елена. «Нет». «А клиенты, у них есть доступ к вашей сети?» «Нет, она ведь защищена паролем. И это у вас единственный компьютер». «Да, мы с Дэмианом вместе им пользовались, хотя я не очень-то умею, я с техникой не в ладах. Бывает, и я за него сажусь, и тогда Дэмиан напротив, по другую сторону стола, но чаще всего за компьютером был Дэмиан». Елена с техникой тоже была не очень, поэтому фирма и наняла для этого Лу, но кое-что самое основное она умела. Открыла браузер и заглянула в историю. Нейл Раф пять дней провел в Майами, и все последние входы были сделаны Демианом Горсом. «И все же я не понимаю, что вы ищете», — сказал Раф. Там было много запросов поиска изображений, она наугад открыла несколько. Как и следовало ожидать, тут были изображения татуировок. Скелеты, черепа с э, скрещенными костями, сердечки самых разных размеров и оттенков. Была одна татуировка танцующего клоуна Пеннивайза, и несколько откровенных с половыми актами, включая э, позу на четвереньках, кому может прийти в голову заказать такую татуировку, были рисунки со словом «мама» с могильными плитами умерших друзей, тату сплошь на всю руку, от плеча и до запястья, тату с крылышками чуть повыше попы, которые когда-то называли, может, и сейчас называют «трэмп-стэмп». Примечание. Танцующий клоун Пеннивайс главный антагонист в романе Стивена Кинга «Оно» – монстр воплощения древнего зла, пришедшего из неведомых миров. Трэмп-стэмп английский «шлюха» – конец примечания. «Глядя на эти изображения, мы черпаем новые идеи», – сказал Раф. «Показываем клиенту, что уже есть, и предлагаем сделать это же, но гораздо лучше, уровнем выше». Остальная часть истории браузера выглядела вполне обычной. Демиан Горс – Посещал сайт Rotten Tomatoes, приобретал билеты в кино. Примечание Rotten Tomatoes, английский «гнилые помидоры». Название сайта с обзорами фильмов и сериалов, а также новостей из мира кинематографа, конец примечания. Покупал носки и капсулы для кофемашины на Амазоне. Посетил сайт, предлагающий услуги по анализу ДНК, где можно узнать о своих предках и дальних родственниках. Елена сама частенько думала о том, чтобы пройти один из этих тестов. Ее мать была мексиканкой, и клялась Елене, что ее биологический отец тоже был мексиканцем, но он умер до того, как она родилась, и мама всегда как-то странно реагировала, когда Елена спрашивала об этом, так что кто его знает? «Может, вам помочь?» — спросил Раф, но это прозвучало не как предложение, а скорее как мольба. «А вы или Дэмиан...» «Знали человека по имени Генри Торп?» — спросила Елена, не отрывая взгляда от экрана. Раф ответил не сразу. «Не припоминаю. Ему двадцать четыре года, он из Чикаго». «Чикаго?» — Раф подумал еще немного. «Нет, с таким именем я никого не знаю и никогда не слышал, чтобы Демиан называл это имя. А почему вы спрашиваете?» Елена пропустила вопрос мимо ушей. Вы или Демиан бывали в последнее время в Чикаго? Я ездил туда, когда заканчивал школу, а Демиан вообще вряд ли там бывал. Вам знакомо имя Арон Корвал? Ни о чем не говорит. Правой рукой Раф потеребил ус. Нет, не думаю, он тоже из Чикаго. Из Коннектикута, но теперь живет в Бронксе. Извините, нет. А могу я узнать, почему вы об этом спрашиваете? «Было бы гораздо лучше, если бы вы просто отвечали на мои вопросы». «Нет, эти имена мне не знакомы. Если хотите, посмотрю в базе данных наших клиентов». «Было бы здорово». Раф протянул руку над ее плечом и стал набирать текст. «Вы можете распечатать для нас полный список ваших клиентов?» спросил Наб. «Вы думаете, какой-то наш клиент просто на всякий случай?» ответил Наб. «Как...» «Пишется Торп», — спросил у Елены Раф. Она дала ему два варианта написания с буквой «Е» на конце и без нее. То же самое и с фамилией Аарона корвол Примечание. По-английски буква «Е» в конце иногда не читается. Конец примечания. «Кто эти люди?» — спросил Раф, но этот раз с резкостью в голосе. «Какое отношение они имеют к Демиону? «Вы сказали, что пользовались с мистером Горсом только этим провайдером и этой сетью». «Да, и что?» «Не просите меня вдаваться в технические детали. У Генри Торпа был контакт с человеком, который пользовался IP-адресом этого компьютера». Наб в разговор не вступал, просто слушал. «Что это значит?» — спросил Раф еще резче. Это может означать, что человек, который пользовался этим компьютером, имел контакты с Генри Торпом. «И что из этого? Этот парень Торп мог быть комивоезжором, который продавал нам тушь?» «Нет, он не комивоезжор», — Елена не сводила с него глаз. «У она от меня никаких секретов не было», — сказал Раф. «Не было. Наконец-то прошедшее время». Может быть, наш компьютер взломали или что-то такое? Нет, Нейл, случилось не это. На что вы намекаете? Я ни на что не намекаю, я задаю вам вопросы. Дэмиен не стал бы мне изменять. Об этом она еще не думала, хотя, возможно, и стоило бы. Не исключено, что здесь кроется какая-то романтическая история. Может быть, Генри Торп гей? Она как-то не удосужилась спросить об этом. Впрочем, кого в наше время это волнует? А если все дело в этом, если Демиан и Генри были любовниками, каким боком сюда вписывается Аарон корвол Разве Пейдж Грин не его подружка? Могла ли быть тут хоть какая-то связь? возможен ли в центре всех этих событий романтический переплет, который Елена еще не приняла во внимание. Она этого не знала. Нап постучал ее по плечу. «Можно перекинуться с вами парой слов?» — спросил он. Елена встала. «Мистер Раф», — сказала она, положив руку Рафу на плечо. Он молча смотрел на нее. «Я ни на что не намекаю, правда? Просто пытаюсь помочь найти того, кто это сделал». Он кивнул и опустил глаза. Нап направился к черному ходу, Елена пошла за ним. «В чем дело?» — спросила она. «В Ароне Корвале». «А что с ним такое?» «Я его пробил по гуглу», — сказал Нап. «Он был убит несколько дней назад». «Верно». «Не хотите ли рассказать мне, в чем тут дело?»